анна астахова остров под штаники спящего вирга хотел было выругаться вслух но понял, что ни сил, ни желания делать это у него нет. Кончились силы, пропало желание. Наф раздраженно сломал ветку, которая едва не выхлестнула ему глаз, и присел на ствол поваренного кедра. Шел всего третий час пути по тайге, но ему казалось, что он пробирается через этот враждебный лес уже третьи сутки. Каждый шаг приходилось буквально отвоевывать. Под ноги то и дело подворачивались то корни, то камни, ветки коварно хлестали по лицу, явно цепляясь в глаза, знаменитые таежные комары будто взбесились, преследуя несчастного Нава сплоченным роем. Если бы Вирга был не специалистом службы утилизации на здание, а заурядным туристом, он бы давно отступился и позорно сбежал в более цивилизованные места. Проблема Вирги состояла в том, что его должностная инструкция не предполагала подчинение приказу, а приказ непосредственного начальства командира седьмого специального отдела службы рыцаря-командора Артура Грейда, прямо исключал возможность побега. Тем не менее, продолжать путешествие в том же духе Вирга не собирался. Он многое пережил за более чем две тысячи лет своего существования. Он был силен духом, он даже думал, что любит природу. Не так глубоко и проникновенно, как зеленые, конечно, но все же. Однако сегодняшний день изрядно эту любовь поколебал. Все началось с того, что неугомонные челы умудрились откопать в тайге какую-то дрянь времен Первой войны. Несмотря на то, что с тех пор минуло не одно тысячелетие, свидетельства военных лет в виде неразряженных боевых артефактов все еще лежали в земле на полях былых сражений. Сначала было не до того, чтобы собирать каждый кулончик с дыханием дракона, а позже забылось. Однако любой тайногородец знал, что если где-то на земле лежит что-то потенциально опасное, челы рано или поздно обязательно на это наткнутся. Совершенно случайно, разумеется. Такая уж семейка. Обычно расследованием подобных головотяпств и устранением их последствий занимались полевые сотрудники службы, часто не самые сильные маги, а то и не маги вовсе. Типовой набор артефактов позволял выполнять рядовые задания даже челом. Но когда дело касалось особо опасных вещей, в число которых попадало все произведенное до гибели империи Нафь, в дело вступал седьмой специальный. А уж кого заставит кормить комаров мстительный Грейд, понимали в отделе все. В конце концов, Вирга и сам был виноват. Не стоило уводить у командора туфеечку, Как ее звали? Веренга? Верелюба. А спящий с ней. Вирга страдальчески махнул рукой, попутно отгоняя от лица очередную партию крылатых кровососов. Проклятые насекомые не могли прокусить прочную навскую кожу, но изрядно выводили из себя постоянными попытками. Перед глазами возник образ ехидно ухмыляющегося начальства. Подумаешь, прогуляешься немного, всего-то миль десять, даже запыхаться не успеешь. Портал, спящий с тобой, ты что? протокола забыл это ж тебе не погремушка а, возможно серьезный боевой артефакт кто его знает как он отреагирует на магические флуктуации рядом с ним де факто серьезный боевой артефакт вряд ли представлял собой что то действительно опасное для тренированного бойца однако де юра грейт был прав и вирги ничего не оставалось кроме как отправиться к месту обнаружения вещицы пешком из ближайшей деревни не взяв с собой даже короля москитов. Поначалу прогулка и впрямь казалась приятной. Погода, как по заказу, стояла солнечная, но не жаркая. Звериные и человские тропы стелились под ноги, и Вирга даже мимоходом подумал, что легко отделался. Однако чем дальше он забирался, тем неуютнее становился лес. Тропы юркими змейками разбежались из-под ног, могучие кроны вековых кедров закрыли собой солнце, а окружающая флора начала вести себя подозрительно-агрессивно. Как в Человской сказке про хоббитов. В сказке Вирга, конечно же, не верил, но вот своим нехорошим предчувствием предпочитал доверять, и потому решил, что прежде чем ломиться на пролом, стоит сесть и попытаться осмыслить ситуацию. Вот еще бы комары не мешали. «Сидеть он!» Неожиданно раздался над ухом, голос настолько скрипучий, что Вирга даже не сразу понял, что это голос, а не треск старого дерева, растревоженного ветром, а невидимый собеседник тем временем продолжал. «Расселся тут, как барин! А чего сидеть-то? В городе, что ли, не насиделся?» Осторожно, стараясь не делать резких движений, Вирга обернулся и утратил дар речи. «Потому что нельзя быть на свете красивой такой!» мелькнула в голове строчка из недавно услышанной песни, представшая его взору белая дама, Никем другим эта женщина быть не могла, являла собой причудливую смесь карикатурных представлений о бабе-яге и об античной дриаде. Крючковатый изогнутый нос нависал над верхней губой, как клюв хищной птицы. Удивительно ясные, яркие зеленые глаза смотрели недобро, но без явной злобы. Распущенные седые, но все еще густые и пушистые волосы сплетенными в них ивовыми ветками Ведьма кокетливо перекинула на грудь, прикрытую легким белым платьем, шитым по моде ревущих двадцатых и выгодно подчеркивавшим по девичьи тонкую талию, но открывшим сушенной старостью ноги с сеточкой вен. Изброжденное морщинами лицо дамы кривилось в недовольной гримаске, которая, наверное, смотрелась изящно, пока ведьма была молода, но теперь скорее напоминала хищный оскал. «И чего молчишь?» Вновь подала голос зеленая. Язык проглотил. Нет, с трудом выдавил из себя Вирга, оправившись от шока. Здравствуйте. Здорово, да не твоими молитвами! буркнула дама. Приперся-то, на кой? Развертайся и топай, отседова. Мне в моем лесу вашинские не нужны. Дело у меня тут, нахмурившись, произнес Вирга. Он мучительно пытался сообразить. как бы побыстрее отделаться от вредной старухи. С одной стороны, даже действующие дружинницы дочерей журавля поодиночке не представляли для Нава серьезной опасности, что уж говорить про пожилую белую даму. Натравить на него стаю голодных комаров было самой крупной неприятностью, которую она могла устроить. Но если просто отмахнуться и попытаться пойти дальше, эти неприятности будут его преследовать на протяжении всех оставшихся пяти миль, А потом еще и на обратном пути. В то же время связываться со склочной людой не хотелось, обижать белых дам в тайном городе считалось таким же дурным тоном, как мстить наемникам или жениться на челках. Сама же ведьма отступать явно не собиралась. Знаем мы ваши дела. Ходят тут, топчут энергии своей темной фанят на всю тайгу, а кто потом лес в порядок приводить будет? Вот ты! деформированный артритом палец уперся вирги в грудь. По что ветку сломал? Вирга виновато оглянулся на покалеченное дерево и тут же мысленно одернул себя. Не хватало еще. Он решительно отодвинул в сторону ведьмин палец и сделал попытку применить дипломатию. Послушайте, бабушка, бабушка я своим внукам для тебя темный фата Миряна и побольше фата Миряна. Окончательно потеряв терпение, рявкнул Вирга. С окрестных деревьев с криками вспорхнули кедровки. Как ни странно, окрик помог. Старушка атаропела, замолчала и Нав поспешил развить тактическое преимущество, пока она не опомнилась. Я тоже, знаете ли, не фонтанирую буйным восторгом от пребывания здесь. С гораздо большим удовольствием я пребывал бы вместо этого в трех педалях за кружечкой хорошего пива. Но боевые артефакты времен войны Вирга благоразумно не стала уточнять, какой именно войны. Почему-то категорически отказываются мирно лежать у Мурция за стойкой. А если я рискну вернуться в тайный город без этого трофея, начальство открутит мне голову и снова отправит сюда. Вот оно вам надо, наф с открученной головой, прямо у вас на крыльце. Фата слушала внимательно, чуть склонив голову к плечу, как прилежная школьница. Вирга закончил импровизированную речь и замолчал, ожидая ответа. «Ишь ты, разошелся как!» Насмешливо фыркнула в ответ Миряна. Напускное пускное брюзжание и скрип исчезли из ее речи. И теперь перед Виргой стояла совсем другая женщина. Не маразматичная старуха, а пожилая, но все еще обладающая ясным умом и спокойным, хорошо поставленным голосом волшебница. «Темный двор в конец разорился!» «И теперь Навы на побегушках у службы утилизации?» Фата сделала паузу, давая Вирге время ответить, но он отмолчался. Рассказывать старухе, где и почему он работает, можно было бы долго, но вот поймет ли она. «Да и кто она вообще такая, чтобы я ей что-то объяснял?» С нарастающим раздражением подумал Вирга. Видимо, решимость пройти вперед любой ценой отразилась у него на лице. Так что Миряна поспешно выставила вперед руку. Погоди, темный! Предложение есть. Слушаю. Вирго вскинул бровь и едва не скривился. Ветка все-таки оставила на лице длинную болезненную царапину. Я тебя проведу к тому месту, где лежит эта твоя дрянь. Самым простым путем проведу. За пару часов доберемся. Вот увидишь. Но есть условие. Ты уничтожаешь артефакт здесь же при мне. и убираешься отсюда порталом. Я не собираюсь терпеть эту дрянь на своей земле дольше, чем нужно. И как я объясню командиру, почему явился с пустыми руками? Не моя печаль, пожалуй, плечами ведьма. Уж, наверное, у вас, темных, есть свой способ узнать правду. Вирга задумался. С одной стороны, ему и впрямь не улыбалось тащиться по тайге обратно до цивилизации, а потом еще трястись в человеческом самолете до Москвы. Построить портал, и уйти отсюда за считанные мгновения, оставив позади ветки комаров и вредную люду, чтобы уже через какой-то час отмокать в душе, было заманчиво. Но, с другой стороны, Грейт не применет придраться к отсутствию вещественных доказательств, и даже согласись Вирга на поцелуй русалки, тягомотины с объяснительными и докладными не избежать. «Веди!» — наконец решился он. В конце концов, Это будет не первая бумажная волокита в его жизни. Дорога и впрямь оказалась короткой, откуда-то из чаще незаметно вынурнула тропа, и идти сразу стало легче. Мириана шла впереди, двигаясь неожиданно проворно для своего почтенного возраста. Вирга шагал следом, на ходу сочиняя первые наброски будущего отчета. Спустя час совместного путешествия лес вокруг стал заметно редеть и светлеть. Могучие кедры сменялись молодым березняком, солнце вновь начало проглядывать через кроны, а под ногами вместо опавшей хвои стала появляться трава. «Дальше сам!» Фата Миряна внезапно остановилась, словно наткнулась на невидимую преграду. Верга тоже почувствовал, как резко усилился фон темной энергии, окружавшей их, но не придал этому значения. А вот людям, судя по всему, стало худо. Бледное лицо и в нитку губы выдавали то, в чем она никогда не призналась бы ему вслух. «Еще полмили прямо, и ты у цели", продолжила она, попятившись на пару шагов. «Я здесь пока посижу. Подожду». Вирга безразлично кивнул и зашагал вглубь леса. Ему не давало покоя количество энергии, разлитое в воздухе. Один маленький артефакт не должен был так фонить, будь он сколь угодно древним. «Значит, не такой уж он и маленький, а?» Вирга усмехнулся, отгоняя нервозность. Лес перед ним был мертв. Мрачные остовы лишенных листьев деревьев вырастали из земли, подобно причудливым обсидиановым колоннам. Голая почва, лишь в редких местах покрытая словно плесенью серыми островками сухого мха, выглядела чужеродной после шуршащего ковра из сухой листвы. Даже воздух, казалось, замер, не смея тревожить могильную тишину. Вирга прошел вперед и положил ладонь на ствол одного из деревьев. Коры на нем не осталось, и было невозможно узнать, какой породе оно принадлежало при жизни. «Третий орнат приготовится по моей команде в атаку!» Пыль взметнулась над степью, когда сотни гарок одновременно, как единый организм, сорвались с места. Ветер пел в ушах, предвещая славную битву. Даже солнце было на их стороне, светя им в спину, ослепляя врагов. Сотни клинков короткими замахами взмыли над головами, отражая свет. Сотни арканов яркими сполохами расчертили воздух. Он уже почти добежал, почти вонзил катанув так удобно повернутый к нему торс врага, когда время замедлилось, превратилось в густую патоку, и он, поняв, что не может двинуть ни рукой, ни ногой, отчаянно задергался, как пойманная в паутину муха. Враг обернулся к нему, и бледные губы тронула злорадная усмешка. Вирга отдернул руку и почувствовал, как горит ладонь. Видение было столь ярким, полным боли и застарелого гнева, что ему пришлось отступить на несколько шагов от невидимой черты, отделявшей мертвый лес от живого, чтобы вновь почувствовать себя собой. Но легче от этого не стало. Даже с этого расстояния он мог видеть, как проступает в трещинах древесины, скуластое лицо сородича, лицо, искаженное боевой яростью, последним, что чувствовал Гарка при жизни. Единственным, что он был вынужден чувствовать на протяжении тысячелетий, постепенно сходя с ума в своей новой оболочке. Вирга не знал, существует ли в этом мире что-то более отвратительное, чем аркан-янтарная капля, и предпочитал об этом не задумываться. Не торопясь, он пошел по краю идеально ровного круга черные островы казалось провожали его недобрыми взглядами но верга старался не смотреть на них он слишком хорошо знал что там увидит официально седьмой специальный отдел занимался особо опасными артефактами неофициально тоже но в подробности своей деятельности посвящал только своих же сотрудников и подчинялся напрямую главе службы минуя обычную для других отделов иерархию Это давало некоторую степень свободы, недоступную остальным отделам, но и налагало ряд ограничений. В частности, строгие протоколы действий, свои для каждого класса артефактов, зубодробительно длинные и подробные, как шасские бухгалтерские книги. Их требовалось знать наизусть, и дотошный Грейт регулярно устраивал своим подчиненным проверки. Сейчас Вирга даже был ему за это благодарен. Механическое выполнение инструкции позволяло не задумываться о том, что именно он видит перед собой. Протокол «Остров» — шаг первый. Изучить размеры области поражения, обойти периметр, проверить отсутствие иных артефактов, способных оказать дополнительное воздействие. По его представлениям, он прошел половину периметра, когда усиленное магией чутье просигнализировало о наличии следа постороннего артефакта. Вирга присел, и осторожно раздвинул ковер из палых листьев. На земле перед ним лежал треснувший фиал из зеленого стекла, столь миниатюрный, что использовать его в качестве вместилища жидкости было бы совершенно бессмысленно. Краткое сканирование показало, что странный сосуд был расколотым артефактом морока, наглядный ответ на вопрос, почему мертвую рощу не обнаружили раньше. Теплилось в нем и что-то еще. что Вирга не мог определить сходу, но на глубокое изучение вещицы не оставалось времени, да и смысла в этом было немного. В тайном городе разберутся, ведь сломанный артефакт уже не представлял опасности. Вирга еще раз внимательно оглядел границу мертвого леса, по которой шел. Чуть впереди от него, она была смещена вовне, как будто к идеальному кругу сбоку небрежно прилепили несколько деревьев. Лица на их стволах просматривались гораздо лучше, чем на остальных. Человеческие лица, выражающие непонимание, отчаяние, смертельный ужас. Похоже, для кого-то первое знакомство с магией оказалось неудачным, мрачно пошутил про себя Вирга. То, что он знал об аркане «Янтарная капля», подсказывало ему, что дело дрянь. Аркан имел крайне устойчивую геометрическую структуру, и, как и все, что когда-либо изобретали асуры, стремился к совершенству. Если его форма нарушалась, он ее восстанавливал, а сделать это можно было только одним способом — дополнить круг новыми мертвыми деревьями. Но заступи на Черную Землю хотя бы одна лишняя жертва, и круг будет дополняться снова и снова и снова. История знала примеры, когда такие арканы становились гурманами, выбирали и притягивали, только тех жертв, чья энергия усиливалась внутри круга. Подобное тянулось к подобному, контур расширялся, пока не охватывал огромные площади. Виргу передернуло. Перед глазами встала картина. Дальние потомки тех, кто живет сейчас, находят это место, давно забытое, затерянное в глухомане, и кто-то из них случайно заступает внутрь круга, а может, сам круг слегка подталкивает свою жертву. можно было бы выставить вокруг аркана оцепление, выстроить стены, оградить защитными артефактами, стереть это место со всех карт и маршрутов, чтобы ни одна живая душа не могла приблизиться к опасной зоне. Но, как показала практика, ни одна стена не простоит достаточно долго, и ни один артефакт не защитит достаточно надежно. Существовал только один способ — обезопасить мир от древней, невероятно живучей, и отвратительно совершенной дряни. Верга невесело усмехнулся, поднес к глазам ладонь, который успел коснуться антрацитового ствола. Казалось, по прожилкам на коже уже начали растекаться мелкие ручейки чуждой магической силы. Аркан не отпускал своих жертв. Каждый, кто вступил с ним в контакт, был обречен стать его частью. Верга знал, что если одеревенение настигнет его вдали от круга, он станет новой каплей. заманивающих к себе неосторожных путников, и потому торопился. Шаг второй. При обнаружении иных артефактов обезвредить их и далее задействовать в их отношении соответствующий классу протокол. Оставался нерешенным один вопрос. Почему Аркан проснулся именно сейчас? Сотни лет пролетали мимо, строились и разрушались города, менялись торговые пути, возвышались и обращались в прах цивилизации, Но только теперь кто-то случайно наткнулся на мертвый круг. В такие совпадения верить просто неприлично. Вирга просканировал маленький артефакт тщательнее, не упуская ни одной крохи остаточной магии внутри него. Он отличался от знакомых ему артефактов Морока, но если раньше Вирга списывал это на прогресс в изготовлении подобных вещиц, то, приглядевшись, он понял свою ошибку — Фиал был призван не только скрывать присутствие мертвого леса, но и отваживать нежеланных туристов. Дополнительный эффект напоминал обычный аркан ничего особенного, только усиленный и обладающий куда большим радиусом действия. Судя по всему, работать он перестал совсем недавно, примерно тогда же, когда в мертвом лесу появилось несколько новых деревьев. Вирга поднял фиал за прикрепленную к нему цепочку Осторожно сложил в бумажный пакет, украшенный витиеватым орнаментом. Руны вспыхнули, подтверждая активацию защиты, и спустя мгновение потухли. Он сунул пакет в карман и поспешил к Фате Миряне. Она сидела там же, где он ее и оставил, и уже не казалась измученной. Видимо, родная земля восстановила силы белой дамы. «И чего?» — спросила она, подняв на него взгляд. «Один не справился?» Вирга проигнорировал насмешку. Подойдя поближе, показал ей пакет, как бы невзначай пряча за спину пораженную кисть. Белая дама поджала губы и отвела взгляд. Она догадалась, что внутри, а Вирга теперь знал, кто разбил крохотный фиал. «Это нужно будет отправить в службу утилизации, московский головной офис». Миряна молча протянула руку и взяла пакет. Вирга не удержался от вопроса. «Зачем нужно было разбивать?» Он лежал там тысячелетиями». «Я думала, это от него тьмой фанит. ответила Фата. «Вот со злости и...» «Но не помогло». «Где там?» — Фата махнула рукой. «Только хуже стало. Но ты обещал его уничтожить, Нав». «Я еще не закончил там», — Вирга определенно махнула рукой в сторону мертвого леса. «Возможно, потребуется некоторое время». «Все вы темные такие». «Пообещаете? А потом добивайся от вас три века!» — проворчала Миряна, взвешивая пакет в руке. «Иди уж, заканчивай! Что тебе там нужно? Донесу я этот артефакт!» «Спасибо!» Вместо ответа Фата махнула рукой и с прежней прытью зашагала сквозь березняк. Вирга проводил ее взглядом, пока она не скрылась из виду. Шаг третий. Убедиться в отсутствии в радиусе поражения гражданских лиц. Если полная эвакуация невозможна по причинам нехватки времени либо ресурсов, приоритет отдается невладеющим магией. Магов инструктируют активировать защитные арканы либо амулеты. Мертвый лес за время его отсутствия никак не изменился. Не шевельнулась ни одна ветка, не качнулся ни один ствол. Впрочем, он не менялся тысячелетиями. Наивно было бы думать, что пара минут на что-то повлияет. Шаг четвертый. Активировать защитный артефакт и подготовить к активации артефакт острова. Вирга сжал в кулаке, небольшой, размером с две фаланги его мизинца, металлический цилиндр. На ощупь холодный настолько, что держать его было сложно. Шаг пятый. Войти в зону действия целевого артефакта. Активировать артефакт острова. Он шагнул вперед, туда, где земля была неестественно голой и упругой, как будто прорезиненной. Щелкнула, отламываясь, головка цилиндра, и граница мертвого леса размылась, утонула в кисельно-густом, сизом тумане безвременья. Лица на стволах деревьев проступили четче, как будто предчувствуя скорое освобождение от своей жуткой нежизни. Вирга сел, скрестив ноги, прямо на землю одного из деревьев и принялся ждать. Шаг шестой. Оставаться внутри, отторгнутого пласта реальности до полной его деградации. Эпилог. Долгий гудок. Пауза. Тихий сухой щелчок. «Доброе утро, комиссар. Меня зовут Артур Грейт. Я начальник седьмого специального отдела службы утилизации. Вы наверняка уже сами почувствовали, но по инструкции я обязан вас уведомить. Это касается Вирги. Да, жив». находится под воздействием защитного артефакта. По расчетам наших аналитиков, он будет жив еще около недели. Мы пока сами не знаем точно, на что именно он наткнулся. Но я уверен, что у него были причины активировать протокол остров. На месте уже работает наша группа аналитиков. Судя по предварительному заключению, там было что-то вроде древней гекатомбы. Скорее всего, место срабатывания сильного боевого аркана. что-то для чего и был составлен протокол «Остров», место, которое нужно любой ценой устранить из этого мира ради безопасности остальных. Да, процесс необратим. Технически ни он, ни тот участок пространства уже не находятся в нашей с вами реальности. И даже если бы существовал какой-то способ выдернуть Виргу обратно, делать этого было бы нельзя. Внутри отторгнутого пласта должен присутствовать сильный маг, способный поддерживать в нем жизнь до тех пор, пока реальность на месте отторжения не восстановится. В противном случае пласт самоликвидируется, а реальность попытается воспроизвести его точную копию, и придется начинать сначала. Мы проводили исследование... Вы правы, это уже не имеет значения. От имени службы утилизации приношу соболезнования темному двору в связи с этим инцидентом. Да, понял вас. «Всего доброго, комиссар!» Артур Грейт нажал на кнопку завершения вызова и устало потер глаза. Сейчас, когда официальные процедуры были завершены и больше ни на что не удавалось отвлечься, накатила тянущая, вынимающая душу тоска. Каждый из седьмого специального был готов к тому, что когда-нибудь его жизнь окончится вот так, без малейшей надежды на спасение или хотя бы на быструю, легкую смерть. В теории все они знали, что такое бывает, но на практике протокол остров использовался столь редко, что почти превратился в легенду. Оставался один, последний ритуал. В отличие от остальных, он не был бюрократической формальностью. Грейд достал из ящика стола личное дело Вирги и вытащил из внутреннего кармана на корочке папки фотографию с заранее пропечатанной в углу черной полосой. Вставил в деревянную рамку, аккуратно закрепил. На стене в пустом к этому часу отделе висело чуть больше трех десятков подобных рамок. Во многие из них были вставлены искусно выполненные портреты. Единственная же фотография была сделана еще до того, как Челы изобрели цветные диапозитивы. В этой компании улыбающаяся в камеру изображение Вирги смотрелась слишком живым. Доброй ночи. Грейт, как всегда, кивнул портретом на стене. прежде чем запереть за собой дверь и отправиться домой. В этот раз ему впервые показалось, что его услышали.